Глава 42. Анна Реджина Англия. Если Генрих хотел, чтобы его сын родился в браке, нужно было поторапливаться. Так как ученые мужи из университетов высказались в его пользу, он считал себя свободным мужчиной. Предоставив архиепископу Кранмеру улаживать формальности, король тайно женился на Анне Болейн эдвард холл называет дату 14 ноября 1532 года позже принятую и другими авторами однако кранмер в одном письме упоминает что церемония прошла незадолго до праздника обращения апостола павла 25 января 1533 года свадьба как говорят состоялась на заре в высоком покое над воротами гольбейна в йоркплейсе Службу проводил либо доктор Роуленд Ли, домашний священник короля, либо Джордж Браун, приор Августинского монастыря в Лондоне, открытый сторонник аннулирования брака. Король, похоже, сделал вид, будто папа одобрил этот союз. На венчании присутствовали несколько свидетелей. Сэр Генри норис Томас Хинич, Анна Сэвидж, который покровительствовал Уильям Брэретон, и грум личных покоев, вероятно, сам Бреретон. Хотя брак был тайным, и Генрих, и Анна с большим удовольствием отпускали прозрачные намеки на этот счет. В конце января те, кто искал места при дворе Анны, были уверены, что вскоре она станет королевой. В феврале среди большого общества Анна сказала одному из своих приближенных, которого в прошлом король отослал от двора из ревности, что ее ужасно тянет есть яблоки, и его милость говорит ей, что это признак беременности. А Вероятно, речь идет об Уайете, примерно в это время ставшим членом Тайного Совета. 24 февраля Анна устроила банкет для французского посла в Йорк-Плейсе. Генрих оказывал до неприличия много внимания Анне и ее дамам, почти не уделяя его сафолку, лорду-канцлеру Одли и другим гостям. К тому же он так напился, что утратил то ли соображение, то ли осмотрительность. Показав на дорогие занавесы и посуду, он спросил вдовствующую герцогеню Норфолк, не получила ли мадам Маркиза великолепное преданное и не вышло ли удачно замуж, раз все, что мы видим, принадлежит ей. Двор загудел от всевозможных домыслов, но едва ли кто-нибудь догадался об истинном положении дел. В том месяце Екатерине, пребывавшей в Истхэмпстеде, велели переехать в замок Эмптхиллс неполным двором. Ее верную подругу Марию Дассалинос, леди Уиллоуби, выставили еще в августе 1532 года. Вероятно, в это же время 30 придворных дам-королевы, в том числе Джейн Сеймур, были отправлены по домам. 30 марта 1533 года Томас Кранмер стал архиепископом кентерберийским. Между королем и его новым примасом установились приязнь, доверие и уважение, хотя они иногда расходились в богословских вопросах. Генрих понимал, сколь многим жертвует Кранмер ради того, чтобы служить ему. Архиепископ наверняка предпочел бы проводить жизнь в ученых трудах, а не находиться в центре публичных событий. Кранмер не любил пышности и церемоний. Простой, доброжелательный человек, глубоко чтивший истину, ревностный реформат, неизменно хранивший верность королю. Но, тем не менее, был уязвим для происков своих врагов, выбравших другую сторону в ходе церковного раскола. В течение следующих лет... Генрих не раз вступался за Кранмера и защищал его от тех, кто был готов разделаться с неугодным архиепископом. После посвящения в Санг Кранмер по традиции дал обет верности папе, но добавил, что не будет связан никакой властью, противоречащей законам Бога и Англии. Кранмер знал о тайном браке короля с Анной Болейн и был готов предпринять радикальные шаги, чтобы узаконить его, каким бы ни было мнение папы для этого парламент издал в апреле первый и по мнению весьма спорному некоторых исследователей самый важный из нескольких законодательных актов революционного характера которые привели к реформе английской церкви акт о пресечении апелляции утверждающие суверенную власть английского государства в преамбуле торжественно утверждалось королевство англия является империей под управлением верховного главы и короля, который обладает достоинством и королевским правом на владение имперской короной и обязан подчиняться только Богу и никому другому. Это был первый прямой вызов Папе в споре о юрисдикции над английской церковью. В будущем окончательные решения по духовным вопросам должны были приниматься не в Риме, а в Англии, король который получал безоговорочную, неограниченную и полную власть, исключительное превосходство, прерогативу и юрисдикцию. Акт не только создавал автономную церковь Англии во главе с монархом, но фактически запрещал папе разбирать дело об аннулировании королевского брака и лишал Екатерину возможности апеллировать к Ватикану, выражая несогласие с решениями английских церковных судов. Ни одного английского монарха до и после Генриха не наделяли такой властью. Король был поставлен над другими смертными не только как временный правитель, полномочия которого впервые были определены в имперской терминологии, но и как духовный вождь своего народа, сильный добродетелью и праведностью. Акт о пресечении апелляции провозглашал все, за что Генрих боролся в последние годы и он наслаждался убежденностью в том, что на его стороне стоит не только парламент, но и сам Господь. Лишь немногие высказались против нового порядка. Фишер тайно написал императору и тщетно молил его использовать силу, чтобы привести Генриха в чувство. Мор, которому никак не удавалось обрести покой после ухода в отставку, активно поощрял тех, кто поддерживал королеву. Бывший исповедник Екатерины Брат Джон Форест был посажен в тюрьму, за то, что открыто стоял на ее стороне. Сэр Джон Гейдж, вице-коммергер короля, будучи слегка не от мира сего, осмелился заговорить с королем о своих тревожных предчувствиях, и ему тут же запретили появляться при дворе. Однако это были одинокие голоса среди дружного молчания большинства. Накануне Пасхи, 12 апреля 1533 года, Анна Болейн впервые появилась на публике в качестве королевы. Одетая в наряд из фриза, вся в бриллиантах, она шла на мессу в королевскую церковь в сопровождении шестидесяти дам. Перед ней шагали трубачи. Леди Мэри Говард несла ее шлейф. Король пристально следил за тем, оказывают ли пораженные дворяне должное уважение его супруги, а после мессы попросил лордов пойти к новой королеве, навестить ее и засвидетельствовать ей свое почтение. Даже сторонники Анны были поражены ее внезапным возвышением и не знали смеяться им или плакать. Настало пасхальное воскресенье, И в церквах по всей стране изумленные подданные, считавшие, что король по-прежнему женат на своей первой супруге, принялись молиться за Анну как за королеву. Членов ее двора из двухсот человек выбирал и одобрял сам Генрих, наблюдавший за тем, как служители двора новой королевы приносят ей присягу на верность. Томас де Бург, лорд Боро, занял должность камергера, но в том же году его сменил Джордж Брук, Девятый лорд Копхэм. Сэр Джеймс Болейн, брат Уилтшера, стал канцлером. Сэр Уильям Кофен или Козин, джентльмен личных покоев, главным конюшем. Джон Ювдейл, член возглавляемого Ричмондом Совета Севера, секретарем королевы, а Джордж Тейлор, служивший отцу Анны, главным сборщиком податей. Ричард Бартлетт, прежде находившийся при Уолсе, сделался личным врачом Анны, а Николас Шекстон — ее подателем милостыни. Священниками новой королевы стали Уильям латимер Джон Скип и Уильям Беттс, умерший в 1535 году и замененный Мэтью Паркером. Все они были евангелистами, и Анна ожидала от них духовного наставничества, чтобы ее двор — постиг учение Христова Евангелия во всей его полноте и твердо знал его. В число придворных дам Анны входили леди Маргарет Дуглас, леди Мэри Говард, Мэри Болейн, леди Рочфорд, юная графиня Суррей, леди Беркли, жена сэра Джеймса Болейна Элизабет, которую Анна никогда не любила, а также графиня Элизабет Вустер, мисстресс маршал Назначили наставницей Фрейлин. Среди ее подопечных была кузина королевы Маргарет Шелтон, любовница Норфолка Элизабет Холланд, Анна Севилл, Анна Гейнсфорд, в то время уже леди Зуши, Грейс Паркер и Джейн Сеймур, которой это место досталось благодаря услужливости сэра Фрэнсиса Брайана. Она была в числе дам, получивших от короля новогодние подарки в следующем январе. Королева также наняла на службу шутов и шутих. Спрос на места при ее дворе был так велик, что многие остались недовольными. А леди Лайл не один год пыталась пристроить туда свою дочь Кэтрин Бассет, обращалась с просьбами ко всем, кто имел хоть какое-то влияние, и посылала королеве подарок за подарком, но безрезультатно. Все слуги Анны носили багрово-синие ливреи, а на их дублетах вышли девиз новой госпожи «Самая счастливая». На жалованье и прочие выплаты слугам Анна тратила тысячу-триста тысяч фунтов стерлингов в год. Кроме того, они получали немалую поживу как клиенты и патроны. Есть свидетельство того, что члены двора Анны проявляли огромную напористость, ища милостей и назначений для себя и своих клиентов. По словам Уильяма Латимера, который написал свою хвалебную хронику в правлении Елизаветы, новая королева намеревалась установить при своем дворе высокие нравственные стандарты, вероятно, желая превзойти свою предшественницу и посрамить тех, кто считал ее саму женщиной дурного нрава. Одним из первых шагов Анны стал созыв Совета служителей двора, которым она рассказала, в чем будут состоять их обязанности. Им следовало вести себя достойно, быть сдержанными, верными и бережливыми, а также показывать хороший пример другим, ежедневно посещая мессы и демонстрируя добродетельное поведение. Под страхом немедленного удаления от двора и вечного запрета на появление при нем, к их величайшему стыду, они не должны были ссориться, ругаться и посещать бордели, дурные и развратные, и оказывающие скверное влияние. Похоже, эти строгие правила в целом соблюдались. Годы спустя Джейн Уилкинсон, шелковница Анны, говорила Джону Фоксу, что она никогда не видела лучшего порядка среди леди и придворных дам двора, чем в дни Анны Болейн. От женщин, окружавших королеву, ожидали безупречного поведения. Анна подарила каждой, по небольшому сборнику молитв и псалмов, которые следовало носить на поясе. Чтобы дамы не совершали дурных поступков из-за безделья, королева заставляла их посвящать часы досуга шитью одежды для бедных, которую раздавали от ее имени во время поездок по стране. Сама Анна тоже вносила вклад в это дело. Она изготавливала для себя кое-какие предметы одежды, украшенные вышивкой головной убор и платок сделанные, как считается, ее руками, находятся в замке Хевер, а также занавески и домашнюю утварь. Джордж Уайетт говорил, что Хэмптон-Корт стал выглядеть роскошно благодаря дорогостоящим и изысканным вещам, сработанным руками и иглой Анны, а также и ее дамами. В 1598 году немецкий путешественник Пауль Хенетснер Видел там очень красивое покрывало, сшитое Анной для постели Генриха VIII. Еще в конце XVII века во дворцах пользовались вещами, сшитыми Анной и Марией II, но в Хэмптон-корте не сохранилось ни одной из них. Анна была щедрой благотворительницей. По оценке Джорджа Уайетта, ее ежегодные пожертвования на благие дела достигали 1500 рублей. 450 тысяч фунтов стерлингов. Кроме того, она задавала интеллектуальные стандарты при дворе, поддерживала ученых и реформаторов, на которых указывали ее домашние священники и доктор Уильям бац ставший заметным деловым человеком при дворе. Он придерживался еще более радикальных религиозных убеждений, чем сама Анна. Благодаря Батцу, сделали карьеру несколько молодых людей из Гонвильхолла, Кембриджского колледжа, где учились сам Батц, Шакстон и Скип. Именно благодаря Батцу священниками королевы стали Уильям Латьмер и Уильям Бетц, однажды попавший под арест за распространение запрещенных книг в Оксфорде. Помимо этого, Анна оказывала финансовую поддержку университетам и бедным ученым, в частности, Томасу Винтеру, незаконно рожденному сыну Олси. Геральдической эмблемой Анны, как королевы Англии, стал белый сокол с короной и скипетром, стоящий с приподнятыми крыльями на пне, покрытом тюдоровскими розами. Эта эмблема, а также инициалы и гербы Анны сменили в королевских дворцах символику Екатерины Арагонской. Король отдал Анне некогда отписанные Екатерине замки Байнарц и Хейверинг в качестве вдовьей доли. Замок Байнарц служил хранилищем обширного и дорогостоящего собрания предметов из ее гардероба, значительная часть которых перешла к ней от Екатерины. Партия болейнов находилась в зените славы и влияния. Чтобы обосновать свой брак с Анной, Генрих использовала религию, искусство и все аспекты придворной культуры, возвеличивая новую супругу и подчеркивая законности ее титула. Анна была самым могущественным в стране покровителем после Генриха и всячески использовала свое влияние для поддержки религиозной политики короля и дела реформы. Из десяти епископов, назначенных в 1532-1536 годах, Семеро были ее клиентами. Нарушая закон, Анна держала в своих покоях Библию на английском языке. Любой мог читать ее и открыто обсуждать прочитанное с королем во время обеда. Королеву редко видели без молитвенника в руках. Сохранились несколько благочестивых сочинений, принадлежавших Анне в то время, когда она была королевой, включая прекрасные иллюстрированные рукописи с орнаментированными полями в стиле французского Ренессанса. Библия, которую Анна держала на виду, вероятно, была подарочным экземпляром Нового Завета в переводе Тиндейла 1534 года издания в переплете из черной кожи и с потускневшими красными буквами на золоченом обрезе. Анна Реджина Англия Анне принадлежал также экземпляр французской Библии в переводе гуманиста Жака Лефевра де Тапля, напечатанный в том же году и посвященный Генриху VIII и ей самой. На переплете можно видеть их инициалы и тюдоровские розы с коронами. Сборник проповедей Клемана Моро на тему «Добрый пастырь» из собрания Анны был создан в лучшей рукописной мастерской Франции. На фронте Спесе изображены герб и сокол королевы. Вероятно, это был подарок Франциска I. На Рождество 1532 года лорд Морли преподнес Анне свой перевод посланий и проповедей на 52 воскресенья в году. Кроме того, у Анны имелась иллюминированная рукопись книги «Екклесиаста». На переплете из черного бархата с медными накладками по углам изображен герб короля, пронзающий ее герб. Анна и Кромвель, благодаря схожим интересам и убеждениям, религиозным и политическим, были естественными союзниками, хотя и действовали независимо друг от друга. Кромвель помогал Анне оказывать поддержку реформаторам, которые нарушили закон и искали ее покровительство, а кроме того, участвовал в управлении ее двором, и внедрял в него своих людей. Родные Анны, конечно, выгодали от ее возвышения. Отец стал одним из влиятельнейших людей в королевстве, а брат, лорд Рочфорд, в 1533 году бароном в своем праве, главным по бакхаундам, лордом-смотрителем пяти портов и начальником Вифлеема, Бедлама, госпиталя для умалишенных. В течение следующих лет его несколько раз отправляли с важными дипломатическими поручениями во Францию. В 1533 году король провел День Святого Георгия в Гринвиче весьма торжественно. Двор значительно пополнился лордами, рыцарями, леди и благородными дамами, в большом числе со всей радостью и удовольствием. Большинству их, естественно, не терпелось увидеть новую королеву. В мае король присутствовал на свадьбе своей племянницы, леди Францис брендон с Генри Греем, третьим маркизом Дорсетом. Пышные торжества состоялись в Саффолк-Плейсе и обошлись отцу невесты в 1666 499 800 фунтов стерлингов. Хозяевами на них были герцог и герцогиня Саффолк. Королева, памятуя о враждебности последней, не приехала. А Мария Тюдор в последний раз появилась на публике. Больная, она в скором времени навсегда уехала в Уэстерп. В том же месяце архиепископ Кранмер собрал церковный суд в приорате Данстейбл, где 23 мая объявил союз короля с Екатериной недействительным. Через пять дней он провозгласил законный брак Генриха с Анной Болейн. «Король в своем ослеплении не боится никого, кроме Бога», заметил Шапюи.